глава 11 Артем не запомнил, да не запоминал дороги. Он понял только, что со станции его повели в туннель, но в какой из четырех он не знал. Его новый знакомый представил ему братом Тимофеем. По дороге и на серой, невзрачной Серпховской и в темном глухом туннеле он говорил не прекращая. — "Возрадуйся,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 и слушать, говорить с ним на одном языке, благодарить его за то, что он не отверг Артёма, когда от него отвернулся весь мир. Веруешь ли ты в Бога истинного, единого, брат мой Артем?» как бы невзначай полюбопытствовал Тимофей, заглядывая внимательно Артему в глаза. Артем смог только неопределённо мотнуть головой и пробормотать нечто неразборчивое, что при желании можно было расценить как согласие, и как отрицание.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 И раз его щеки на этот раз взглянул на него с некоторым сомнением. Когда мы придем в сторожевую башню, ты убедишься воочию, что священную книгу да ровно нам свыше изучать необходимо, и великие блага не сходят на вернувшихся на путь истины. Библия это драгоценный дар Бога нашего Иеговы, она сравним лишь с письмом любящего отца к отроком его, добавил он на всякий случай. Знаешь ли ты, кто писал Библию? чуть строго спросил у ну, Артема. Артем решил, что больше притворяться нет смысла, и честно потал головой. Об этом, как о многом другом, поведаю тебе в стражевой башне, и откроется глазам твоим, пообещал брат Тимофей. А знаешь ли ты, что сказал Иисус Христос, Сын Божий, своим последователям в Лаодикии? Видя, что Артем отводит глаза в сторону, он с мягким укором покачал головой. Иисус сказал советую купить у меня глазную мать, чтобы втерев ее в глаза свои ты мог видеть. но иисус говорил не о телесной болезни подняв указательный палец подчеркнул брат Тимофей его голос замер на повышенной интригующей интонации обещавшей любознательному удивительное продолжение. Артем немедленно изобразил живой интерес Иисус, говорил о слепоте духовной, которую необходимо исцелить, раскрыл загадку Тимофей. Так и ты, и тысячи других заблудших странствуют в потьмах, ибо слеп они, но вера в истинного Бога нашего Иегову есть то мазь глазная, от которой глаза твои распахнутся широко и увидят подлинный мир, ибо зряч ты физически, но слеп духовно.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 Но через пару минут впереди мелькнул свет, и брат Тимофей прервал его размышление, чтобы сообщить радостную весть. "Видишь ли ты огни в отдалении, Сие есть сторожевой башня. Мы пришли". Никакой башни это не было, и Артем почувствовал легкое разочарование. Это был поезд, стоявший посреди туннеля, обычный состав, фары которого не сильно светились в темноте, освещая ближайшие пятнадцать метров. Когда брат Тимофей с Артемом приблизились к нему, навстречу им из кабины машиниста спустился тучный мужчина в таком же балахоне, обнял Разовощёкова и тоже обратился к нему: "Возлюбленный брат мой!" чего Артем сделал вывод, что это скорее фигура речи, чем признание в любви. "Кто сий отрок?" ласково улыбаясь Артему низким голосом спросил тучный. «Артем, наш брат" который хочет вместе с нами идти по пути истинному, изучать святую Библию и отречься от дьявола, перечислил развощёки Тимофей. Так позволь стражнику башни приветствовать тебя, о возлюбленный брат мой Артем! — прогудел толстяк, и Артем опять поразился тому, что и он словно не замечает той нестерпимой вони, которой сейчас было пропитано все ее существо. А теперь, бурковал брат Тимофей, когда они не спеша продвигались по первому вагону, прежде чем ты попадешь навстречу братьев в зал царства, должно чистить тело твое, ибо Иегова Бог наш чистый свят, и ожидает он, чтобы его поклонники сохраняли духовную, нравственную и физическую чистоту, а также чистоту в мыслях. Мы живем в мире нечистом. Он с прискорным лицом оглядел одежду Артема который сидит находился в плачевном состоянии и чтобы оставаться чистыми в глазах бога от нас требуются серьезные усилия брат мой заключил он и втолкнул Артёма в обитый пластмассовыми листами закуток оборудованный недалеко от входа в вагон Тимофей просил раздеться а потом учил тошнотворно пахнущий брикет серого мыла и минут пять поливал его водой из резинового шланга Артем старался не думать, ещё было сделано было. Во всяком случае, оно не только разъедало кожу, но и уничтожило мерзкий запах исходивший от него. По завершении процедуры брат Тимофей выдал ему относительно свежий балахон вроде своего и неодобрительно посмотрел на висевшую у него на шее гильзу, усмотрев не языческий талисман, но ограничился только укоризным вздохом.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 Брат Тимофей подошел к человеку, колдовавшему над большими чанами, от которых шел соблазнительный пар, и вернулся с большой тарелкой какой-то кашицы, оказавшейся вполне съедобной, хотя Артему так не удалось определить ее происхождение. Пока он торопливо черпал облезшей алюминиевой ложкой горячую поклепку, брат Тимофей умиленно созерцал его, не упуская возможности вернуть: "Не подумай, что я не доверяю тебе, брат мой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 Артем внимательно оглядел вагон, но не обнаружил в нем иных форм жизни, кроме них самих. И повар, снова пригнувшись к миске, он только издал скептическое урчание. Вопреки его ожиданию, не согласило все не огорчило брата Тимофея. напротив, он заметно оживился. Его розовые щеки зажглись задорным боевым румянцем. "Если это не убеждает тебя в его существовании", энергично продолжал брат Тимофей,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 это значит, что мы совсем одиноки и некому заботиться о нас. Это значит, что мы поружены в хаосе, нет ни малейшей надежды на свет в конце туннеле. в таком мире жить страшно, в таком мире жить невозможно.